Глава девятая. Муха в меду. Стук. Кинжал воткнулся в толстый учебник, который куратор умудрился подставить прямо под клинок, едва не воткнувшийся Саймону в грудь. Тяжело дыша, тот запоздало отступил, и на секунду ему показалось, что он сейчас потеряет сознание. «Ой, простите!» — сказал парень с темными волосами, падающими ему на глаза. На нем была такая же неудобная форма, что и у Саймона, но ему она почему-то шла больше. Парень посмотрел на него с усмешкой. «Не думал, что кто-то войдет!» «Деф», — произнес куратор с легким предостережением в голосе. «Сколько раз тебе говорили не метить в движущиеся цели!» Мальчик Дэв шаркнул ногой. «Ты как?» — спросил он у Саймона, пока куратор вытаскивал кинжал из учебника. «Не испугался?» «Да нет», — прохрипел Саймон, хотя ему казалось, что легкие схлопнулись от страха. «Я за сегодня всего трижды был на волоске от смерти. Так, ерунда». Деф рассмеялся. «А ты мне нравишься», — сообщил он. Куратор шагнул к нему, протягивая нож. «Думаю, Саймон ответит тебе тем же, если ты больше не будешь пытаться его убить. А теперь извините меня на минутку», — добавил он и скользнул в класс. Саймон заглянул в дверь. Кабинет оказался больше, чем он ожидал, и с широким выбором холодного оружия, начиная от ножей и топоров и заканчивая арбалетами и луками. Ученики, поглощенные отработкой ударов на тренировочных чучелах и мишенях, даже не посмотрели в сторону Саймона. «Первый день?» — спросил облокачиваясь облокачиваяся дверную раму. «Так очевидно», — ответил Саймон, вытирая пот, выступивший на лбу. «Ты прям свеженькое место, – сказал Дев. «Ну и какой из меня был бы шпион, если бы я не знал, кто учится в школе? А тебя я впервые вижу». Ну, теперь Саймон хотя бы убедился, что незаметно влиться в коллектив не получится. «Я только переехал», — сказал он, — «с… эм… с э, с юга Он решил, что в роли паука-отшельника будет вести себя скрытно. Так будет легче поддерживать историю, как можно более правдивой. Да и вообще, его же якобы всю жизнь держали в изоляции и скрывали от мира. Разумеется, он бы не стал раскрывать свои тайны первому встречному. И только тогда он заметил сходство между легендой и его реальной жизнью. Про него тоже можно было сказать, что он жил в изоляции и что его скрывали от мира. По крайней мере, от анимоксов. И он действительно был непростым анимоксом и привлёк бы к себе внимание, если бы о нем узнали. Может, Куратор с Королевой нарочно выбрали такую историю? Но, как бы то ни было, Камень на плечах стал чуточку легче. Придется врать о месте жительства и о других маловажных деталях, но не о том, как прошлое на него повлияло. Это облегчало задачу. Дэв покосился на него. «А поподробнее?» — спросил он. «Откуда с юга? Из Кентукки? Или из Миссисипи? Луизианы?» «Из Южной Каролины», — неохотно ответил Саймон. «Мне... мне нельзя об этом рассказывать». На плечо легла рука, и рядом с ним встал куратор. «Саймон — особый ученик, Дэв. Он здесь по приказу самой королевы черной вдовы, так что вы уж о нем позаботьтесь». В темных глазах мальчика сверкнуло любопытство, но вместе с тем подозрение. «Тебя послала ее величество?» Саймон кивнул, потому что язык внезапно начал заплетаться. «Я... я у нее под опекой», — сказал он, пытаясь вспомнить легенду. «Я с ней живу». Глаза Дэва загорелись. «А ты знаком с Рианой? Она в порядке? Мы слышали про нападение, но никто не говорит, что с ней». «Я ведь уже сказал, Дэв, как только появятся новости, я сразу сообщу», с предостережением в голосе произнес куратор. Распросы подождут. Так, расписание у вас с Саймоном совпадают, так что ты уж за ним присмотри и помоги, если понадобится». «Продемонстрируй ему наше гостеприимство, ладно?» «Хорошо», — отозвался Дэв, не сводя с Саймона взгляда. «Вы уж поверьте», — куратор усмехнулся. «Думаю уж то, что, -что верить тебе точно не стоит», — сказал он, и не успел Саймон понять, шутит он или нет, как дверь закрылась за ним с негромким хлопком. Провернув в ладони кинжал, Дэв шагнул к Саймону. «Так что, Ариана в порядке?» «Это...» Саймон покосился на оружие. «Это тайна!» Дев цыкнул. «Ну, пожалуйста!» — сказал он, и по голосу его было понятно, что просить он не привык. «Я никому не скажу. Просто хочу знать, как она там». Саймон понимал, что лучше бы ему промолчать, а еще понимал, что стоило Деву захотеть, и он бы значительно усложнил Саймону пребывание в Улье. Саймону нужно было выбирать, кем станет Дев — другом или врагом. И он знал, что не справится в одиночку. «Напугана, но жива», — наконец тихо произнёс он. Отделалась парой царапин. Дев протяжно выдохнул, заметно расслабляясь. «Про смерть принцессы нам бы, наверное, сообщили. Поэтому я решил, что она в коме или… Не знаю. Хоть бы кто-нибудь что-нибудь сказал». «Они стараются это не афишировать», — сказал Саймон. «Ради её же безопасности. Ты же никому не расскажешь, да?» Деф отмахнулся. «Не волнуйся. В этой школе все постоянно слышат то, что не следует, так что тайны хранить умеют». Выпрямившись, он осмотрел Саймона, будто видел его впервые. «Кстати, о тайнах. Не знал, что королева кого-то опекает. Как ты к ней попал? Что в тебе такого особенного?» Вот он. Вопрос, которого ждал Саймон. Вопрос, к которому он был готов. «Я коричневый паук-отшельник». — сказал он с напускным спокойствием. «Какие еще тайны тебе...» Кинжал, который Деф вертел в руках, упал и воткнулся в защитный мат, постеленный на полу. «Кто ты?» Вопрос прозвучал так громко, что на них обернулись остальные студенты, а тренер, сидящая за столом, глянула на них из-за стекол очков. «У вас все в порядке, мальчики?» Щеки у Саймона тут же запылали. «Да», — соврал он дрогнувшим голосом. А как только все отвернулись, возвращаясь к своим занятиям, тихо добавил, обращаясь к Деву. «Мне нельзя об этом говорить». Тот фыркнул, хотя до сих пор смотрел на него огромными глазами. «Если ты действительно тот, за кого себя выдаешь, докажи!» — бросил он. «Превратись!» Внутренне Саймон съежился. Именно этого он и боялся. Благодаря Лео он знал, что сможет превратиться в паука-отшельника, но понятия не имел, как они двигаются, как ведут себя. Помедлив, он оглядел тяжелые топоры и остальное оружие, выставленное у стены. «Превращусь только позже», — пообещал он. «Там, где... где меня точно ничем не придавят, хорошо?» «Я тебе не верю», — твердо сказал Дев. «Рот пауков-отшельников оборвался несколько веков назад. Нельзя просто заявиться сюда и кормить нас своими выдумками. Рано или поздно мы узнаем правду». Саймон сглотнул. «По-твоему, куратор бы соврал о таком? А королева — черная вдова?» Дев фыркнул. «Зачем ей вообще держать при себе паука-отшельника? Все знают, что на нее охотятся, а пауки-отшельники — главные враги черных вдов. Да, но до меня их веками считали вымершими, о чем тебе прекрасно известно!» Слишком уж резко заметил Саймон. Но извиняться не стал. Закрадывалось подозрение, что если даже Дев ему не поверит, то не поверит никто. А Куратор не стал бы знакомить его с кем-то, у кого в школе нет никакого влияния. «Мне нравится королева Черная Вдова. Нравится Ариана. Они спасли меня от…» Он вновь замолчал, отчасти потому, что в голову ничего не приходило, отчасти потому, что Деф явно надумал бы что-нибудь пострашнее выдумок Саймона. «Я ничего им не сделаю. Да и как, когда вокруг столько верных ей людей? Не такие уж они и верные», — мрачно пробормотал Деф. Но Саймон не успел уточнить, потому что он продолжил. «Если хочешь моей помощи в школе, превращайся. Я прослежу, чтобы на тебя ничего случайно не упало». Может, Саймону просто показалось, но Дев слишком уж выделил голосом слово «случайно». Сглотнув, он огляделся. Все вокруг, как и раньше, были поглощены тренировкой, а тренер листал какие-то документы, не обращая внимания на происходящее. Убедившись, что никто на него не смотрит, Саймон глубоко вздохнул и начал превращаться. Во время ночных тренировок с Орианой он побывал в шкуре множества пауков. Черные вдовы, тарантулы, домашние пауки, кругопряды, даже синокосцы, которые, как оказалось, на самом деле не были пауками. Но пауком-отшельником он становился впервые. И как только тело уменьшилось и из него выросли две дополнительные пары ног, Саймон с трудом подавил дрожь. Было в этой форме что-то… злобное. Стоило трансформации завершиться, как захотелось наброситься настоящего перед ним человека, а потом забиться в ближайший темный угол. Он обратил свои восемь глаз на Дева, который пялился на него с открытым ртом, и пятился. Убедившись, что Дев вдоволь насмотрелся и не решит, что паук-отшельник ему просто привиделся, Саймон превратился обратно в человека, сдерживая дрожь. Теперь веришь? — спросил он. Дев быстро закивал. «Просто быть не может!» — сбивчиво сказал он. «Все постоянно твердят, что пауков-отшельников полностью уничтожили после войны со звериным королем. А теперь ты явился и... И мне нужна твоя помощь, чтобы влиться в коллектив!» — тихим голосом попросил он. «Пожалуйста!» Дэв вновь оглядел его, только в этот раз с недоверчивым уважением. «Ладно!» — сказал он. — Помогу, но у меня тоже есть к тебе просьба. — Какая? — осторожно спросил Саймон. Дэв поднял кинжал и, практически не глядя, метнул его в мишень на противоположной стороне кабинета. С негромким стуком лезвие вошло точно в центр. — Отведи меня к Ариане. Остаток дня прошел именно так, как ожидал Саймон. То есть так себе. Он катастрофически не успевал за остальными студентами, большая часть которых училась в Ульи с самого детства. И хотя Деф относился к нему неплохо, помощи он не предлагал. После урока по владению оружием и самозащите шло изучение ядов, где Саймон узнал, сколькими способами пауки умеют пытать своих жертв. Ариана всегда говорила, что сама готовит яды, и раньше он считал это странным, но сейчас понял причину. Дев с его одноклассниками варили такие отравы, что по сравнению с ними паучий яд выглядел не страшнее прокисшего молока. Паралитические яды, те, что вызывают невероятную боль, яды, от которых люди забывали даже собственное имя, а 12-летние ученики в шутку делали вид, что сейчас обрызгают друг друга, будто игрались с простой подкрашенной водичкой. Как оказалось, кстати, некоторые яды действительно были подкрашены пищевыми красителями. Те, которые нужно было вкалывать жертве, а не тайком подливать в напиток. «Это чтобы их различать», — весело пояснил Деф. «И случайно не убить того, кого нужно допросить». Как только прозвенел последний звонок, Деф проводил Саймона до выхода, где его ожидал куратор. Но перед уходом Деф схватил Саймона за рукав и шепнул ему на ухо. «Не забудь, я хочу увидеться с Арианой». «Сказал же, я постараюсь», — стиснув зубы, ответил Саймон. «Но если это слишком опасно, я ее защищу», — сказал Дэв. «Просто придумай, как меня к ней провести». Куратор подошел к ним, держа руки в карманах. «Ну, как прошел первый день?» — легко спросил он, хотя Саймон чувствовал, что за простым любопытством скрывается нечто большее. «Неплохо», — пожав плечами, ответил он тем же тоном, которым обычно разговаривал с дядей. Обернулся к Деву. «Ты тоже домой?» «В отличие от некоторых, мы живем в школе, а не в роскошных хоромах», — ответил Дев, вновь косо ухмыляясь. «Но завтра увидимся, да?» К удивлению Саймона, Дев затряс его руку в каком-то замысловатом рукопожатии, которое он не успел уловить. Но когда разжал пальцы, в ладони Саймона оказалась спрятана записка. Пока куратор ничего не заметил, тот быстро спрятал руку в карман, и Дев ушел насвистывая. Он даже не обернулся. Когда Саймон снял школьную форму, куратор провел его обратным путем. Сначала в лесной домик, потом по тропе, ведущей к тоннелю в деревню. Только там он нарушил молчание. «Кто-нибудь с тобой уже говорил?» «Пока нет», — ответил Саймон, пытаясь поспевать за куратором. «Но я превратился в паука-отшельника на глазах у Дева». «Хорошо», — коротко кивнул он. «К вечеру вся школа об этом узнает». «Если повезет, скоро к тебе приползут мятежники, ищущие исполнителя для своих делишек». Саймон не хотел становиться исполнителем, особенно когда целью было убить Ариану с матерью. Но как бы ни бегали по коже мурашки от этих мыслей, именно за этим он и пришел в школу. Из стильного льва Саймон вышел около пяти вечера. Он думал, что на улице его будут ждать, но никого не увидел и с растущим беспокойством поспешил вернуться на центральную улицу, а оттуда к дому. Однако на середине пути кто-то выскочил на дорогу в паре метров от него, и столкновения Саймон избежал лишь благодаря прорехе между деревьями, куда он успел юркнуть. «Нолан?» — выдохнул он, прислоняясь к дереву, чтобы перевести дыхание. Но ну, наконец-то!» — сказал брат, нервно оглядываясь на дорогу, по которой пришел. «Все тебя заждались!» «Все?» — переспросил Саймон с заколотившимся сердцем. «Кроме Малкольма», — ответил Нолан как-то мрачновато. Он так занят обеспечением безопасности и стаи, что, кажется, даже не заметил, что мы вернулись без тебя. Зато Уинтер вне себя. Она думает, тебя похитили. Чудесно, — пробормотал Саймон. С Уинтер и так было нелегко. А если она решит, что план слишком опасен, то сделает что угодно, лишь бы он не вернулся в шпионскую школу. Стоило им дойти до крыльца, снова появились кошки. Они терлись о лодыжке, словно новообретенные родственники. Саймон осторожно обошел их и вошел в дом, готовясь вести себя так, будто никуда и не уходил. «Саймон!» — воскликнула Уинтер, стоило ему перешагнуть порог. Бросившись на него со скоростью и ловкостью ягуара, она стиснула его в объятиях так сильно, что ребра затрещали. «Живой! Ты меня задушишь!» — прохрипел он, и Уинтер слегка разжала руки, хотя из объятий не выпустила. «Все нормально. Ты же знала, где я!» «Ничего подобного», — осуждающе ответила она, наконец-то выпуская его. «Они же ничего с тобой не сделали, да?» «Нет, конечно», — сказал он, бросая на Уинтер многозначительный, как он надеялся, взгляд. «Позже поговорим, ладно?» Без прислушивающихся к разговору котов и насекомых. Уинтер фыркнула, но хотя бы не возразила, а просто обернулась к Нолану. «А ты где был?» «В городе, ждал Саймона», — кисло ответил тот. «Но я замерз и пошел за курткой». «Мы столкнулись на обратном пути». «Не знаете, где Ариана?» — спросил Саймон. Он не хотел перебивать, но не хотел и слушать припирательства Нолана с Уинтер. «Мне нужно с ней поговорить. Наверху. Первая комната справа», не задумываясь, отозвалась Уинтер, нависая над Ноланом. «Нужно было ждать его здесь, а не возвращаться и... и... очки!» От ее чиха задрожали стекла. Саймон вздрогнул, а Нолан насмешливо бросил. «Может, это тебе не стоило сюда возвращаться?» «Хожу, куда хочу», — упрямо сказала Уинтер, хотя глаза у нее начали опухать, будто она плакала. «Ты мне не указ!» «Очти!» — Саймон взял ее под локоть. «Пойдем, посидишь в машине?» Шмыгнув носом, она просверлила Нолана взглядом через плечо, но все же позволила увести себя на улицу. По пути к ближайшему внедорожнику она вытащила из кармана салфетку. «Малкольму звонила Зия». «Она уже едет. А еще она предложила мне пожить с ней в мотеле, чтобы не пришлось ночевать в машине», — сказала она и громко высморкалась. «Хорошо», — сказал Саймон. «Лео тоже где-то неподалеку. Они помогут, если понадобится. Полагаться на новоявленных дедушку и тетю не хотелось. Но даже он понимал, что в этот раз они пытаются прыгнуть выше головы. Может, план королевы «Черной вдовы» и сработает, но нужно было готовиться к худшему. И как бы не хотел Саймон найти осколок хищника, в первую очередь нужно было защитить Ариану. Оставив Уинтер в машине с одеялом и коробкой салфеток, Саймон вернулся в дом и поднялся на второй этаж. Тихонько постучав в дверь спальни, где остановилась королева-черная вдова, он прошептал, «Ариана, это я! Ты…» Дверь распахнулась. Стоящая за ней Ариана впилась в него взглядом, и Саймон машинально отступил. Он привык к злости Уинтер, но Ариана редко смотрела на него с таким недовольством, будто он натворил что-то такое, за что невозможно искупить вину. «Что?» — выплюнула она. «Надо... надо поговорить», — сказал Саймон, вытаскивая из кармана записку. «Сегодня в Улье...» Не сказав больше ни слова, Ариана отвернулась и захлопнула дверь у него перед носом.